профсоюзам это не нравится. Говоря это, Питер невольно поглядел на Элойшеса Ройса, который вошел в гостиную с кипой журналов и принялся раскладывать их на столе. Не поднимая головы, негр сказал, «Не беспокойтесь, мистер Магдермот, не надо щадить мои чувства». Ройс снова опустил в ход свой подчеркнутый негритянский акцент. «Нам цветным не привыкать». «Не ломайся», строго сказал тренд «Слушаюсь, сэр».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 Пожалуй, надо отнестись к этому серьезно. Но что поделаешь, его сейчас столько вещей раздражает и расстраивает. Так трудно владеть своими чувствами, а еще трудней смолчать. Такие вспышки, как сегодня, можно, наверное, отнести за счет старческой раздражительности. Но, вероятнее всего, они случались потому, что Трен чувствовал, что-то уходит от него».